Но правда заключается в том, что Эндрю спрыгнул. «Джо не часто о нем говорил», — произнесла Майя вслух. «Наверное, ему было слишком больно. Они были очень близки». Каролина остановилась. «Пожалуйста, Майя, не пойми меня неправильно. Джо с Эндрю любили меня, а Нил...» «Нил — надоедливый младший братишка, которого они терпели. Но, по большому счету, кроме друг друга, им никто не был нужен». «Когда Эндрю погиб, они оба учились в одной школе. Ты в курсе?» Мая кивнула. «В Академии Франклина Бидла, неподалеку от Филадельфии, они жили в одной комнате в общежитии и играли в одной футбольной команде. У нас огромный дом, но Джос и Эндрю все равно хотели жить в одной комнате». «Эндрю покончил с собой, Майя. Ему было так больно жить, а я никогда этого не замечал». — Майя, — она обернулась к Каролине, — что ты думаешь о сегодняшних событиях, об этой отсрочке? — Не знаю. Никаких соображений. Наш адвокат представил все так, как будто все это какие-то бюрократические заморочки, — сказала Мая. И ты ей веришь? — Я ведь служила в армии, — пожала плечами Мая. Там бюрократические заморочки — норма жизни. Каролина уткнулась взглядом себе под ноги. — Что такое? — спросила Майя. — Ты его видела? — Кого? — Джо. Майя почувствовала, как все ее тело напряглось. — Что ты имеешь в виду? — Его тело, — негромко произнесла Каролина перед похоронами. — Ты видела тело Джо? — Нет, — медленно покачала головой Майя. Каролина вскинула на нее глаза. — Тебе это не кажется странным? Его же хоронили в закрытом гробу. — Это ты так решила? — Нет. — Тогда кто? — Видимо, ваша мать. Каролина кивнула, как будто такой ответ показался ей логичным. Я попросил разрешения взглянуть на него. Спокойствие и безмятежность вмиг куда-то исчезли. Безмолвие окрестностей вдруг стало казаться удушающим. Моя попыталась заставить себя дышать глубоко и равномерно, в тишине любого рода. Всегда было что-то такое, что одновременно казалось ей драгоценным и пугающим. «Ты ведь повидала немало покойников, так, Майя?» «Я не понимаю, к чему ты клонишь». «Когда солдат погибает, почему так важно вернуть его тело домой?» Каролина начинала ее раздражать. «Потому что мы никого не бросаем», — ответила Майя. «Да, я это слышала. Но почему?» «Я знаю, ты сейчас скажешь...» что это знак уважения к павшим и все такое. Но я считаю, дело не только в этом. Солдат погиб. Для него или не ее, я не хочу быть сексисткой, уже ничего нельзя сделать. Но тело все равно привозят домой. Не ради погибшего, но ради его родных. Родным, которые остались дома, важно увидеть погибшего. Им нужно тело, нужна какая-то завершенность. Так к чему весь этот разговор? Моя была не в настроении рассуждать на эту тему. Я не просто так хотела увидеть Джо. Мне было это необходимо. Мне нужно было поверить в реальность того, что произошло. Если ты не видел тело, ты как бы не до конца осознаешь произошедшее. Это как будто... как будто что? Как будто ничего на самом деле не произошло. Как будто есть шанс, что человек все еще жив, и он является тебе в твоих снах. Умерших тоже иногда видишь во сне. Да, я знаю. Но когда у тебя нет чувства завершенности, все совершенно по-иному. Когда мы потеряли Эндрю в море, опять это дурацкое выражение, я тоже не видела его тело. Этого моя услышать не ожидала. Погоди, но почему? Его ведь достали из воды. Разве нет? Мне сказали, что достали. Ты в это не веришь? «Я была маленькой», — пожалуй, плечами Каролина, и его тело мне так и не показали, и Эндрю тоже хоронили в закрытом гробу. У меня бывает видение Мая. Я вижу его как наяву, до сих пор, по сей день. Мне снятся сны, как будто Эндрю не погиб, а потом я просыпаюсь и вижу, как он стоит у футбольных ворот и улыбается, готовясь отбить мяч. Ой, я знаю, что на самом деле его там нет. Знаю, что он погиб в результате несчастного случая, но в то же самое время я этого не знаю, понимаешь? Я так и не смогла принять смерть брата. Иногда я думаю, что он мог выжить, доплыть до какого-нибудь острова, и теперь живет там. В один прекрасный день я его увижу, и все будет хорошо. А если бы мне позволили увидеть его тело... моя стояла очень неподвижно. Так что я знала, знала что на этот раз не могу допустить ту же ошибку. Вот почему я просила позволить мне увидеть тело Джо. Я умоляла. Меня не пугал его возможный вид. Это могло бы даже в некотором смысле оказаться полезным. Мне нужно было сделать это, чтобы принять, что его действительно больше нет. Понимаешь? И ты его не увидела? Каролина покачала головой. Мне не дали. Кто именно тебе не дал? Два брата из трех». Каролина устремила взгляд на футбольные ворота. Оба погибли совсем молодыми. Это вполне могло быть трагическим стечением обстоятельств. Такое бывает. Но в обоих случаях я не видела тела. Ты слышала, что говорила Хизер? Никто официально не объявлял Джо мертвым. Оба моих брата. Это как будто... Она повернулась и взглянула Майя прямо в глаза. Как будто они оба... Могут быть до сих пор живы. Мая не шелохнулась. «Но они мертвы». «Я понимаю. Это кажется бредом. и ты и есть бред. У тебя ведь произошла стычка с Изабеллой. Она сказала, ты вопила что-то насчет Джо. Почему? Что ты имела в виду? Каролина, послушай меня. Джо мертв. Почему ты так в этом уверена? Я там была. Но ты ведь не видела, как он умер, верно?» Там было темно. Когда выстрелили в третий раз, ты уже была далеко. Послушай меня, Каролина. Приехала полиция, они ведут расследование. После двух выстрелов, которые я видела, он не смог подняться и уйти. Полицейские даже арестовали двух подозреваемых. Как ты все это объяснишь?» Каролина покачала головой. «Что? Ты мне не поверишь. А ты попробуй». «Офицер, который возглавляет следствие», — сказала Каролина, — «Его зовут Роджер Кирс». «Верно?» «Молчание». «Каролина, в чем дело?» «Я знаю, это покажется полным бредом». Май очень хотела стряхануть ее хорошенько, чтобы выкладывала быстрее». «У нас есть подставной счет в банке. Я не стану сейчас вдаваться в подробности, они не имеют значения. Но, скажем так, отследить связь между нами и этим счетом совершенно невозможно». «Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Думаю, да». «Погоди. А он случайно зарегистрирован не на фирму под названием ВТС?» «Нет». «А где она находится?» «Не в окрестностях Хьюстона?» «Нет, она офшорная». «А почему ты спрашиваешь меня про Хьюстон?» «Неважно. Продолжай. У вас есть подставной счет за границей». Каролина посмотрела на нее чуть дольше.